Моей любимой Катрин, Франс де Вааль, наша внутренняя обезьяна, двойственная природа человека. Первое. Наши обезьяньи семейства. Можно вытащить обезьяну из джунглей, но джунгли из обезьяны никогда. Это относится и к нам, двуногим обезьянам. С тех пор, как наши предки жили на деревьях, перепрыгивая с ветки на ветку, нас непреодолимо тянет к существованию в небольших группах. Нам не приедаются бьющие себя в грудь политиканны, звёзды мыльных опер, заводящие одну любовную интрижку за другой. Нам нравятся реалити-шоу, в которых участники или вылетают из проекта, или проходят в следующий тур. Можно было бы просто посмеяться над всем этим обезьяньим поведением, если бы не тот факт, что наши родственники-обезьяны относятся к борьбе за власть и секс так же серьезно, как и мы. Однако у нас с ними гораздо больше общего, чем стремление к власти и сексу. Чувство общности и способность к сопереживанию, то есть эмпатия, в равной степени важны, но о них редко упоминают, как о части нашего биологического наследия. Мы с куда большей готовностью виним природу за те черты, которые нам в самих себе не нравятся, чем благодарим за те, которые ценим и уважаем. Вспомним известное высказывание Кэтрин Хэбберн в фильме «Африканская королева». «Природа, мистер Олднет, — это то, над чем мы должны в этом мире возвыситься». Такое представление во многом сохраняется у нас до сих пор. Среди миллионов страниц, написанных о человеческой природе за столетия, нет ничего более унылого и ошибочного, чем утверждения последних трёх десятилетий. Мы слышим, что наши гены эгоистичны, что человеческая добродетель не более чем притворство, и что мы поступаем нравственно только для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Но если люди заботятся лишь о собственном благе, то почему младенец, проживший на свете всего один день, плачет, слыша плач другого ребёнка. С этого и начинается эмпатия. Возможно, этот пример не слишком мудрённый, зато мы можем быть уверены, что новорождённый уж точно не пытается ни на кого произвести впечатление. Нам от рождения присущи побуждения, влекущие нас к другим существам и впоследствии заставляющие привязываться к ним и заботиться о них. Свидетельством древности этих побуждений является поведение наших родственников приматов. Поистине удивительны бонобо, малоизвестный вид обезьян, столь же близкий нам генетически, как и шимпанзе. Когда Куни, самка бонобо из зоопарка Твикрос в Великобритании, увидела, что о стеклянную стену ее вольера ударился скворец, она подошла помочь ему. Подобрав оглушенную птицу, Куни осторожно попыталась поставить ее на ноги. Скворец не пошевелился и не могла, И она легонько его подбросила, но бедняга едва трепыхал крыльями. Тогда, с птицей в руке, Кунь залезла на верхушку самого высокого дерева и обхватила ствол ногами, освобождая руки, чтобы держать скворца. Она осторожно расправила ему крылья, взявшись за их кончики обеими руками, и только потом направила птицу, словно маленький игрушечный самолётик, в сторону стенки вольера. Но бедняге не хватило пространства, и он приземлился на край рва. Куни спустилась и долго стояла, наблюдая за скворцом и защищая его от любопытного обезьяньего детёныша. К концу дня, оправившееся птица благополучно улетела. То, как Куни обращалась с этим скворцом, разительно отличалось от того, что она сделала бы, помогая другой обезьяне. Она не следовала какому-либо жёстко запрограммированному паттерну поведения. Но оказывая помощь, подстроила свои действия к конкретной ситуации, животного совершенно не похожего на неё саму. Должно быть, птицы, пролетающие мимо вольера, навели её на мысль, какая помощь нужна в этом случае. О такой разновидности эмпатии у животных практически нет информации, поскольку она основывается на способности представить себе жизненную ситуацию другого существа. Адам Смит, основоположник экономической теории, Вероятно, имел в виду поступки подобные действиям Куни, совершаемые, правда, не обезьяной, когда более двух веков назад предложил нам самое долгоживущее определение сопереживания, как способность переноситься воображением на место страдающего. Возможность того, что эмпатия является частью нашего обезьяньего наследия, должна была бы нас обрадовать. Однако не в наших привычках признавать и принимать все стороны собственной природы. Когда люди совершают геноцид, мы называем их животными или зверями. Но когда кто-то помогает бедным, мы восхваляем его за гуманность. Нам нравится приписывать второй из этих видов поведения только самим себе. Пока однажды человекообразная обезьяна не спасла представителя нашего вида, Общественное сознание не допускало возможности существования гуманности у кого-либо помимо людей. Это произошло 16 августа 1996 года. Восьмилетняя самка гориллы по имени Бинти Джо помогла трёхлетнему мальчику, упавшему с высоты более 5 м в обезьяний вольер в Чикагском парке Брукфилда. Бинти среагировала моментально, подобрала малыша Я отнесла его в безопасное место. Она уселась на бревно возле ручья, держа ребёнка на коленях, несколько раз ласково погладила его и отдала смотрителям зоопарка. Этот простой акт сочувствия, заснятый на видео и разошедшийся по всему миру, тронул сердца многих людей и Бинти прославили как героиню. Впервые в истории США обезьяна фигурировала в речах ведущих политиков, сделавших из неё образцовый пример сострадания. двуликий Янус человеческой природы. Тот факт, что поведение Бинки вызвало такое удивление у людей, многое говорит о том, как животные обычно изображаются в средствах массовой информации. На самом деле, она не совершила ничего из ряда вон выходящего, или, по крайней мере, ничего, что человекообразная обезьяна не сделала бы для любого детёныша собственного вида. В то время как в современных документальных фильмах о природе центральное место занимают свирепые и кровожадные твари или отважные мужчины, повергающие их на земле, я считаю жизненно необходимым рассказать о быственной глубине и многообразии нашей связи с природой. Эта аудиокнига исследует восхитительные и пугающие параллели между поведением приматов и нашим собственным, уделяя равное внимание хорошему, плохому, я сталкивающему. Нам выпала счастливая возможность изучать двух близких родственников приматов, причём различающихся как ночь и день. Одни угрюмые и грубые на вид, амбициозные типы, плохо контролирующие агрессию, другие эгалитаристы и любители беззаботной жизни. Все без исключения слышали о шимпанзе. Они известны науке с 17 века. Их иерархическая и жестокая вплоть до убийств вповедение породила распространённое в обществе представление о людях как о обезьянах-убийцах. Некоторые учёные говорят, что таково наше биологическое предназначение захватывать власть, подавляя других и вести непрерывные войны. Я был свидетелем достаточного количества кровавых стычек среди шимпанзе, чтобы согласиться с тем, что у них есть склонность к жестокости. Но мы не должны игнорировать других наших ближайших родственников, баноба, открытых только в прошлом веке. Баноба, арава беспечных весельчаков со здоровым сексуальным аппетитом, миролюбивые по натуре, они опровергают представление о том, что наша эволюционная ветвь сплошь кровожадные убийцы. Не что иное, как эмпатия позволяет баноба понимать нужды и желания других и помогать их удовлетворять. Когда двухлетняя дочь самки баноба Линды захныкала перед матерью надув губы, она демонстрировала своё желание, чтобы её покормили грудным молоком. Но эта малышка росла в детском отделении зоопарка и была возвращена в группу уже после того, как у Линды закончилось молоко. Однако мать поняла её и направилась к фонтанчику, чтобы набрать в рот воды. Потом она села перед дочерью и сложила губы трубочкой, чтобы малышка могла из них пить. Линда повторила свой поход к фонтанчику три раза, пока дочь не осталась довольна. Мы восхищаемся таким поведением, и само по себе она является примером эмпатии. Но та же самая способность понимать других делает возможным и умышленное причинение им вреда и боли. И сочувствие, и жестокость базируются на способности индивида представлять, как его собственное поведение влияет на других. Животные с небольшим мозгом, такие как акулы, без сомнения, могут вредить и причинять боль другим, но они делают это без малейшего понятия о том, что те могут чувствовать. А мозг человекообразных обезьян по размеру составляет треть от нашего, что делает его достаточно сложным для проявления жестокости со стороны его обладателей. Так же как мальчишки бросают камни в уток в пруду, человекообразные обезьяны иногда причиняют боль ради забавы. В одной игре лабораторные шимпанзе-подростки подманивали хлебными крошками кур, бродящих за забором. Каждый раз, когда доверчивые куры подходили, шимпанзе били их палкой или тыкали острым куском проволоки. Эту танталову игру, а куры оказались настолько глупы, чтобы её продолжать, хотя для них это уж точно не было игрой. Шимпанзе придумали просто от скуки. Они отточили ее до такого уровня, что один приманивал кур, а другой бил. Крупные высшие обезьяны, по-английски «ейпс», настолько похожи на нас, что их так и называют «человекообразные». У нас, людей, есть два близких нам родственных вида с поразительно разным устройством сообществ, и это чрезвычайно познавательно и поучительно. Жадные до власти свирепый шимпанзе – является полной противоположностью миролюбивому эротаману Баноба. Это своего рода доктор Джекил и мистер Хайд обезьяньего мира. Наша собственная натура непростой и шаткий альянс этих двух сторон. К сожалению, тёмная сторона в нас слишком очевидна. Согласно подсчётам, только в 20 веке 160 миллионов человек погибли в результате войн, геноцида и политических репрессий, и всё это из-за человеческой способности к жестокости. Ещё более ужасающими, чем эти невероятные числа, являются индивидуальные проявления человеческой жестокости, такие как чудовищное происшествие 1998 года в небольшом тихосском городке, когда трое белых мужчин предложили сорока девятилетнему чернокожему мужчине подвести его до дома. Но вместо этого они увезли его на пустырь и избили, а затем привязали к своему грузовику и протащили несколько километров по асфальтовой дороге, оторвав при этом голову и правую руку. Мы способны на такую дикость вопреки или, возможно, именно вследствие нашей способности представлять, что чувствуют другие. И в то же время, когда эта способность сочетается с позитивным отношением к людям, Она побуждает нас посылать продукты голодающим, героически спасать абсолютно незнакомых людей, например, во время землетрясений и пожаров, плакать, когда кто-то рассказывает печальную историю, или присоединяться к поисковой партии, если пропадает соседский ребёнок. Обладая обеими этими сторонами, жестокой и сострадательной, мы уподобляемся двуликому Янусу. Два наших лица смотрят в противоположные стороны. Это может настолько запутывать и обескураживать, что порой мы слишком упрощённо представляем, кто мы такие, объявляя себя венцом творения или воображая единственными истинными злодеями. Почему бы не признать, что мы являемся и теми, и другими. Эти два аспекта нашего вида соответствуют качествам наших ближайших ныне живущих родственников обезьян. Шимпанзе так хорошо демонстрирует жестокую сторону человеческой натуры, что очень немногие учёные вообще пишут об их противоположной стороне. Но при этом мы крайне социальные существа, доверяющие друг другу и действительно нуждающиеся во взаимодействии с другими людьми, чтобы вести здоровую и счастливую жизнь. Самые суровые после смерти наказания для нас одиночное заключение. Наши тела и умы не созданы для жизни в одиночестве. В отсутствие человеческого общества мы становимся безнадёжно подавленными, наше здоровье ухудшается. В одном из недавних медицинских исследований здоровые добровольцы, подвергавшиеся воздействию холода и заражению вирусами гриппа, быстрее заболевали, если рядом с ними было меньше друзей и родных. Это необходимость во взаимосвязь женщинам, понятно от природы. У млекопитающих родительскую заботу невозможно отделить от выкармливания молоком. На протяжении 180 миллионов лет эволюции млекопитающих самки, удовлетворявшие потребности своих детёнышей, производили больше потомства, чем равнодушные и отстранённые. Нас, произошедших от длинной череды матерей, которые нянчили, кормили, мыли, носили, успокаивали и защищали своих детей, не должны удивлять гендерные различия в человеческой эмпатии. Они появляются задолго до социализации. Первый признак эмпатии, когда младенец плачет, услышав плач другого ребёнка, более типичен для девочек, чем для мальчиков. И в дальнейшей жизни эмпатия остаётся более развитой у женщин, чем у мужчин. Нельзя сказать, что у мужчин эмпатии нет совсем или что они не нуждаются в связях с другими людьми, но они больше обращаются за этим к женщинам, чем к мужчинам. Длительные отношения с женщиной, такие как брак, это наиболее эффективный способ для мужчины прибавить несколько лет к собственной жизни. Обратную сторону этой картины представляет аутизм. нарушение эмпатии, не дающее устанавливать связи с другими людьми, и он в 4 раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Эмпаты Баноба регулярно ставят себя на место других. В центре лингвистических исследований Университета штата Джорджия в Атланте Баноба по имени Канзи научили общаться с людьми. Он стал знаменитостью, прославившись потрясающим пониманием уснован английского языка. Осознавая, что некоторые из его собратьев-обезьян не обладают таким же навыком, Кензи при случае выступает в роли учителя. Однажды он сидел рядом со своей младшей сестрой Тамули, минимально знакомой с человеческой речью, когда приматолог Сью Сэвид Шрамбо пыталась заставить Тамули ответить на простые устные просьбы. Необученная баноба на них не реагировала. Исследовательница обращалась к Тамули, но притворять смысл слов в действие начал Канзи. Когда Тамули попросили почесать Канзи, он взял руку сестры и положил себе на шею, зажав её между подбородком и грудью. В этой позе Канзи уставился в глаза Тамули по интерпретации людей вопросительная. Когда Канзи повторил этот жест, Юная самка продолжала держать пальцу у него на груди, как будто не доумевая, что же ей делать. Канзи превосходно различает, когда команды адресованы ему, а когда другим. Он не собирался выполнять команду, предназначенную Тамуле, а на самом деле пытался заставить её понять, чего от неё хотят. Способность Канзи почувствовать, что сестра не понимает команды, и доброжелательность при её обучении предполагают такой уровень эмпатии, такой можно найти, насколько нам известно, только у людей и человекообразных обезьян. Что в имени? В 1978 году я впервые увидел бонобы вблизи в голландском зоопарке. Табличка на клетке определяла их как карликовых шимпанзе, подразумевалось, что они лишь уменьшенные версии своих более известных кузенов. но ничто не может быть дальше от истины по физическим параметрам бонобо отличается от шимпанзе как конкорд от боинга 747 даже шимпанзе вынуждены были бы признать что у бонобо в облике больше стиля тело бонобо грациозно и элегантно у него изящные руки пианиста и относительно небольшая голова лицо у бонобо более плоское и открытое лоб выше чем у шимпанзе Само лицо чёрное, губы розовые, уши маленькие, а ноздри широкие. У самок есть груди, не настолько выдающиеся, как у представительниц нашего вида, но определённо первого размера, в отличие от плоскогрудых шимпанзе. И завершает облик фирменная причёска баноба: длинные чёрные волосы, аккуратно разделённые посередине пробором. Самое значительное отличие между этими двумя видами в пропорциях тела. У шимпанзе большие головы, толстые шеи и широкие плечи. Они выглядят так, словно каждый день качаются в тренажёрном зале. У баноба внешность более интеллигентная. Верхняя часть тела изящная, плечи узкие, шеи тонкие. Большая часть веса тела приходится на ноги, которые у них длиннее, чем у шимпанзе. В результате, когда те и другие ходят на четырёх конечностях, опираясь на костяшки пальцев рук, у шимпанзе спина от мощных плеч уходит наклонно вниз, а у бонобы располагается практически горизонтально из-за удлинённых бёдер. Когда боноба стоит или идёт в вертикальном положении, то, видимо, выпрямляет спину больше, чем шимпанзе. и из-за этого приобретает осанку, жутковато напоминающую человеческую. По этой причине Бонобо сравнивают с Люси, нашим предком-австралопитеком. Бонобо – одно из последних крупных млекопитающих, обнаруженных наукой. Открытие произошло в 1929 году, но не в обычной африканской среде обитания с ее буйной растительностью, а в 1929 году. а в колониальном музее в городе Тервюрен, Бельгия, ныне Королевский музей Центральной Африки, после внимательного осмотра небольшого черепа, который, как ранее считалось, принадлежал шимпанзе-подростку. Однако у неполовозрелых животных швы между костями черепа должны быть несросшимися, а у этого черепа они срослись. Передек выведу, что череп, по-видимому, принадлежал взрослому шимпанзе с необычно маленькой головой, немецкий анатом Эрнст Шварц объявил, что нашёл новый подвид. Скорее, анатомические различия посчитали достаточно значительными, чтобы повысить статус банобы до совершенно нового вида Пан pan панискус. Некий биолог, учившийся у Эрнста Шварца в Берлине, рассказал, что коллеги всё время подшучивали над его учителем. Шварц не только заявил о существовании двух видов шимпанзе, но также утверждал, что существует три вида слонов, а всем тогда было известно, что первых всего один вид, а вторых только два. Обычно про того самого Шварца шутили, что он знает всё и ещё немного. Как впоследствии оказалось, Шварц был прав. Недавно подтвердилось что африканский лесной слон является отдельным видом, а Шварц теперь считается официальным первооткрывателем Бонобо. За такую честь зоологи умереть готовы. Родовое название Бонобо, Пан, происходит от имени древнегреческого лесного бога с человеческим торсом и козлиными ногами, ушами и рогами. Игриво-сладострастный – Пан любит раздвиться с нимфами, играя на пастушеской флейте, флейте Пана. Шимпанзе принадлежит к тому же роду. Видовое название Bonobo paniscus означает карликовый, миниатюрный, в то время как видовое название шимпанзе troglodytes пещерный житель. То есть бонобо назван мелким козланогим башком, а шимпанзе пещерным козланогим башком. Вот уж поистине курьёзные эпитеты. Слово баноба, вероятно, происходит от неправильно написанного на грузовом ящике названия балоба, города на реке Конго. Хотя я также слышал, что баноба значит предок на одном из вымерших языков банту. В любом случае, слово звучит задорно и радостно, что прекрасно соответствует натуре этого животного. Приматологи в шутку используют его как глагол в высказываниях типа пойдём сегодня побанобимся, смысл которых скоро станет ясен. Французы называют боноба шимпанзе с левого берега, что вызывает в уме образы богемной жизни, поскольку они живут на южном берегу текущей на запад реки Конго. Это могучая, местами до 10 миль шириной река надёжно отделяет бонобы от популяции шимпанзе и горилл на севере. Несмотря на предыдущее название карликовые шимпанзе, баноба не намного мельче шимпанзе. В среднем, взрослый самец баноба весит около 45 кг, а самка 35 кг. Что больше всего поразило меня при наблюдении за первыми в моей жизни баноба, так это то, какими они казались чуткими и восприимчивыми. Также я обнаружил у них некоторые привычки, меня шокировавшие. Я стал свидетелем небольшой ссоры из-за картонной коробки, в процессе которой самец и самка бегали вокруг неё и колотили друг друга кулаками, пока внезапно драка не закончилась, и вот они уже занимаются любовью. Я-то изучал шимпанзе, которые никогда так легко не переключались с драки на секс. Тогда я подумал, что такое поведение этих бонобо аномалия. или что я пропустил нечто объясняющее столь внезапную смену настроения. Но оказалось, что подобные повадки абсолютно нормальны для этих приматов камусутристов. Однако об этом я узнал гораздо позже, после того, как начал работать с баноба в зоопарке Сан-Диего. Информация о диких баноба в течение многих лет потихоньку просачивалась из Африки, что расширяло наши знания о об этих загадочных родственниках человека. Баноба, уроженцы относительно небольшой области величиной примерно с Англию в Демократической Республике Конго, бывшем Заире, где они обитают в густых дождевых, часто заболоченных лесах бассейна реки Конго. Когда банобы выходят на прогалину, где полевые исследователи оставляют сахарный тростник, первыми появляются самцы. Они спешат набрать полные горсти стеблей, чтобы захватить свою долю прежде чем явятся самки. Когда те приходят, их появление сопровождается бурным сексом всех со всеми и неизбежно заканчивается присвоением лучшей пищи старшими матриархами. То же самое верно и верное для групп баноба, живущих в зоопарках, которыми я занимался. Ими неизменно управляет старшая самка. Это удивительно, учитывая, что самцы и самки баноба различаются по размерам примерно так же как люди, и средний вес самки составляет всего 85% от среднего веса самца. Кроме того, у самцов баноба есть острые клыки, а у самок нет. Так как же самке удаётся удерживать власть? Ответ: солидарность. Возьмём, например, Вернана, самца баноба из парка Сан-Диего. Он правил небольшой группой, в которой была всего одна самка, Лоретта, его подружка во всех смыслах. Это был единственный раз, когда я видел, чтобы группой Бонобо управлял самец. В то время я считал, что это нормально. В конце концов, доминирование самцов свойственно для большинства млекопитающих. Но Лоретта была относительно юной и при том единственной самкой. Как только к группе добавили вторую, баланс сил сместился. Первое, что сделали при встрече Ларетта и вторая самка, занялись сексом. Такой контакт специалистов называют генитально-генитальным или ГГ-трением, но я также слышал куда более колоритное название хока-хока. Одна самка обхватила другую руками и ногами, так детёныш баноба цепляется за материнское брюхо. Оставаясь лицом к лицу, они прижались друг к другу вульвами и клиторами и принялись тереться в быстром ритме. На лицах самок расцвели широкие ухмылки, и они громко вскрикивали, оставляя мало возможностей для сомнений, известны ли человекообразным обезьянам сексуальные наслаждения. Секс между Лареттой и её новой подружкой становился всё более частым, что ознаменовало окончание власти Вернана. Несколько месяцев спустя обычные картины во время кормления стали самки, занимающиеся сексом, а потом вместе забирающие всю еду. Единственным способом для вернына получить хоть какую-то пищу стали мольбы с протянутой рукой. Это также типично и для диких баноба, где самки контролируют пищевые ресурсы. По сравнению с шимпанзе, ориентированными на доминирование самцов, Любивиобильные и мирные банобы, среди которых главенствуют самки, позволяют взглянуть на предков человека под новым углом. Поведение банобы едва ли соответствует широко распространённому образу наших прародителей, как бородатых пещерных людей, волокущих своих женщин за волосы. Не то чтобы всё было обязательно по-другому, но полезно прояснить, что мы на самом деле знаем об их образе жизни, а чего не знаем. поведение не сохраняется в окаменелостях вот почему гипотезы о доисторическом периоде человечества зачастую основываются на том что нам известно о других приматах их поведение очерчивает спектр возможного для наших предков поведения и чем больше мы узнаём об оноба тем шире становится этот спектр